14 мая царевич подал собственноручное письмо отцу с новыми объяснениями. Спустя еще два дня, 16 мая, последовали очередной допрос и новые разъяснения Алексея. Показания его по многом путаны и сбивчивы. В сенаторях я имел надежду таким образом, чтобы, когда смерть отцу ему случилась в недорослых легких братних То чаял я быть управителем князю Меньшикову, и то было князю Якову Долгорукому и другим, с которыми нет согласия с князем противно. И понеже он, князь Яков, и прочие со мной ласково обходились, то чаю, когда возвратился я в Россию, были б моей стороны». «А к тому были мне все друзья, и хотя б в прямые государя меня и не приняли все, для обещания и клятвы, отчаю, что я ради клятвы в отречении от наследства в первом письме не принял короны». А вы правители при брате все, конечно, б все приняли до возраста братня, в котором мог, будь бог, допустил лет десять или больше быть, что и с короною не всякому случается. А потом бы, когда брат возрос, то бы я отстал, по нежебы или там и не молод был и жил бы так, или пошел в монастырь, а, может быть, чтоб до того и умер». А когда был я в побеге, в то время был в Польше бор с корпусом своим, также мне был друг, и когда б По смерти отца моего, который чаял я быть вскоре отслышанья, что будто в тяжкую болезнь его была апеллепсия. И того ради говорили, что у кого оно в летях случится, те недолго живут. И того ради думал, что и велико года на два продлится живот его. Поехал из Цесарии в Польшу, а из Польши с Боуром в Украину» то там князь дмитрий голицын и архимандрит печерский который мне и ему отец духовный друг также и архирей киевский мне знаем то все б ко мне пристали и так вся от европы граница моя была и все б меня приняли без великой противности хотя не в прямые государе а в правители всеконечно а в главной армии Борис Петрович Шереметьев и прочие многие из офицеров мне друзья же. А о простом народе от многих слыхал, что меня любит. А при животе батюшковым мне отнюдь не возвращаться иным образом, кроме того, как ныне возвратился, то есть по присылке от него». И о сем и на мысли не было, для того, что ведаю, чтоб меня никто не принял. Объяснения сына не удовлетворили Петра. В тот же день, 16 мая, царевичу были предъявлены новые допросные пункты отца, на которые он ответил собственноручно. Приведем его ответ лишь на один вопрос, касающийся его радости по поводу мнимого бунта в русских войсках, расквартированных в Мекленбурге. Об этом следствии, напомним, было известно от Ефросиньи. О самом же бунте, выдавая желаемое за действительное, доносил в Вену резидент Плеер, за что позднее и поплатился. Царское правительство добилось-таки его высылки из Петербурга. Когда слышал о «Мекленбургском бунте», Радуйся говорил, что Бог не так делает, как отец мой хочет. И когда бы оно так было, и прислали бы по меня, то бы я к ним поехал. А без присылки, поехал ли или нет, прямо не имел намерения, а паче опасался без присылки ехать». А когда б прислали, то б поехал. А чаял быть присылки по смерти вашей для того, что писано воном, что хотели тебя убить, и чтоб живого тебя отлучили, не чаял. А хотя б и при живом прислали, когда б они сильны были, то мог и поехать. Тайная канцелярия составила ведомость перечислявшую вины, о которых царевич в своем повинном письме объявил не о всех и не в самую в том бывшую истину, а о других и утаил. Так в повинном письме царевич объявил, что наследство не желает. И то, видно, все был обман. Эту ложь обличила Ефросинья. Наследство желал прилежно. Да и сам царевич признал, что, обращаясь, К сенаторам с письмом он надеялся на их поддержку, когда появится в России после смерти отца. Царевич утверждал, что письма сенату и архиереям он писал по принуждению секретаря Кейля. Между тем, Эфросине показало, что письма он писал без принуждения. В присутствии ее и ее брата и есть все основания полагать, что в этом она была права. Во-первых... Больше всех в уведомлении, что царевич пребывает под надежной защитой и жив-здоров, был заинтересован сам царевич, а не австрийское правительство. А во-вторых, письма не остались бы неотправленными, если бы в их отправке были заинтересованы цесарские власти. Можно разве что допустить, что Кейль после вручения царевича откликов прессы о его судьбе порекомендовал написать письма сенаторам и архиереям о том, что он жив и жизнь его вне опасности. Первоначально царевич заявил, что о его побеге знали двое. На самом же деле таковых было больше. Помимо названных им Кикина и Афанасьева, о побеге ведали Дубровские, Эварлаков и царевна Мария Алексеевна. Утаил царевич в повинной свое горячее желание смерти отца. Следствие об этом стало известно из допросов его духовного отца Якова Игнатьева. Общий вывод тайной канцелярии был таков. «Обман его и ложь в повинной пред царским величеством очевидны и не подлежат сомнению». Главное же из показаний сына Петр должен был убедиться в том, что царевич намеревался добиваться власти любыми средствами. Он радовался... Когда до него доходили слухи, впрочем, ложные, о неудачах русской армии, о якобы имевшем место бунте в войсках, дислоцированных за границей, о бунте подданных в самой России, все это в его представлении ослабляло позиции отца и приближало время, когда он встанет во главе страны. Он даже готов был возглавить бунт, если бы бунтовщики призвали его на эту роль. Царевич готов был опереться на любые силы в самой России, враждебной Петру. Его программа, если так можно назвать те его замыслы и намерения в случае прихода к власти, о которых поведало следствие у Ефросиния, была нацелена на одно – любыми средствами положить конец отцовским преобразованиям.